Была у Дайна, конечно, еще мысль съездить в теплый стан и предъявить свои претензии перепутавшие контакты посредницы Тамари и при этом потребовать действующий номер настоящей гадалки, а не кого-то там вообще не понять кого, или даже согласно закону о защите прав потребителей вернуть свои деньги обратно. Но от всех этих идей Дайна в конце концов все же отказалась. А все потому, что жутко устала уже от всех этих свиданий и знакомств, Да и к тому же поняла, что таблетка плацебо уже начала действовать, хотя она ее даже еще и не принимала. Просто получив порцию новых впечатлений, Дайна наконец-то избавилась от поразившей ее ранее депрессии. И таким образом от насланной на нее неизвестно кем порчи из глаза самым чудесным образом отделалась. Вообще надобность в психологическом лечении у нее теперь напрочь отпала. Для реализации второй цели – заполнить свою жизнь каким-то иным смыслом, а попросту завести новое знакомство, Дайна в этот же день, вернее, уже ближе к вечеру, поехала в фитнес-клуб. Только не в тот самый, где познакомилась с Михаилом. Еще чего доброго с ним встретишься, и тогда не будешь знать, куда бежать. А совсем в другой клуб, чуть ли не на другом конце города, в пределах Садового кольца, конечно же. В фитнес-клубе «Супер Киви» Дайна никогда раньше не была. И сразу же поняла, что это полный отстой. И вовсе даже не из-за интерьера или сервиса. Хотя все там было, конечно же, на самом высоком уровне. А именно потому, что контингент этого фитнес-клуба оказался какой-то уж совсем специфический. В этом клубе тоже, кстати, везде звучало радио Music City. Но это уже для Дайны ровным счетом погода не меняла. Шагая на эллипсоиде, Дайна долго разглядывала тенденции местной спортивной моды этого фитнес-клуба. В различных вариантах, воплощенные на местных бодибилдерах. Нет, парни они были по виду вполне себе даже нормальные. Без какой-то там этой самой голубизны, только, видимо, у них тут были свои какие-то заморочки и представления насчет спортивной одежды и моды. Все эти хэпперские бейсболки, кислотных цветов майки, алкоголички с проймами для рук чуть ли не ниже пояса, и еще разномастные, тоже яркого цвета лосины, да они категорически не понравились. И к тому же вся эта токсичная синтетическая одежда была крайне же неудобна. К примеру, после каждого жима штанги стоя все эти самые майки-алкоголички непременно сползали куда-нибудь на одну сторону и оголяли какое-нибудь одно накачанное плечо спортсмена. И бодибилдер после каждого возвращения штанги в исходное положение потом вынужден был долго и кропотливо поправлять эту свою в самом деле гигантского размера одежку. А по-другому и не скажешь на что уходила обычно какое-то время. Дайна хотела было даже подойти к одному из них и сказать, что эта одежда, может, и эксклюзивно дорогая, и жутко оригинальная к тому же, но все равно крайне неудобная, однако постеснялась это сделать. В общем, увлекшись разглядыванием местной спортивной экипировки и моды, Дайна вообще забыла, зачем пришла в этот спортзал и так в итоге ни с кем и не познакомилась. В общем, Москва такая огромная, а нормальных фитнес-центров раз-два и общился.